Глава четырнадцатая. «Си, Белла, ресторан. Нам открывает двери швейцар, и Аббати буквально затаскивает меня за локоть внутрь. Какая может быть работа в подобном заведении? Может, я чего-то не знаю, невнимательно прочитала условия контракта. Ведь моя работа стала подозрительно напоминать услуги эскорта. Я точно переводчик? А у вас здесь рабочая встреча? С другими партнерами? А я не подготовлена? Никто заранее не предупреждал?» Лепечо озадачено. «Ничего, ты справишься, я уверен», — сеньор Абати сияет улыбкой. «Моя помощница бронировала столик». Обращается он к метродотелю. «Да, конечно, я вас провожу», — дежурно улыбается сотрудник. «И нас ведут на плаху к столику». «Мне ужасно не по себе от окружающей шикарной обстановки». Она буквально кричит, что это место не для деловых встреч, а для романтических свиданий. Абати отодвигает для меня стул и сам усаживается напротив. «Наш стол чуть в стороне от других, сразу не заметишь». и накрыт он на две персоны. Паника снова подкатывает горлу. «Во что я опять вляпалась? Нужно было оставаться фрилансером, сидеть дома с Милой и сходить с ума в четырех стенах. Зато нервы целее были бы». «Здесь отличная итальянская кухня, была. произносит Абати и утыкается в меню. «Рекомендую ризотто, цыпленка парменьяна и лазанью, а на десерт панна коту». Спасибо, мне хватит лазаньи, говорю с кислой миной на лице. А где ваши партнеры? Они будут позже, да? Я ведь здесь для перевода произношу, а сама прекрасно понимаю, что никто не придет. Меня затащили на двусмысленное, отнюдь не рабочее свидание. Конечно, было, эмоционально восклицает Абати. Только переводить ты будешь мне одному. И при этом он так подмигивает, что становится тошно. Разве в их стране нет понятия о домогательстве на работе? Или они думают, что в России можно все? «Извините, резко встаю из-за стола, но я вынуждена отказаться. Не знаю, что вы там нарисовали в своей голове, но я лишь переводчик, не более». «О нет, было я не хотел тебя оскорбить», — восклицает Абати и хватает меня за руку. «Я не думал ни о чем таком. Ты мне искренне понравилась. Я желал лишь пообщаться как парень с девушкой, без какого-то тайного подтекста. Просто обед в ресторане в приятной компании, и все. На парня он, конечно, не сильно тянет, хотя красив как черт, не могу отрицать». Первый порыв — отказаться. Сказать, что это не для меня. Но в голове всплывает голос Лизы. «Миле не нужны жертвы. Твоей дочери полезно, чтобы ее мать была счастлива и не сосредотачивалась на одной ней. Почему-то моя подруга считает, что для полноценной жизни каждой девушке нужна любовь мужчины. А может, и впрямь попробовать. У аббати прекрасные манеры, с ним интересно разговаривать, да и внешность горячая, итальянская. Просто обед. Никто никому ничего не должен. Сажусь обратно». «Сказать по правде, я бы все же ушла. Но перед глазами появилась Марго, и сразу захотелось остаться. Маркелов давно идет вперед, он никогда не концентрировался на нас. «Белла, ты делаешь меня счастливым!» — восклицает итальянец. Вскоре приносят еду, которая, оказывается, очень вкусной, готовить в этом месте умеют. «Ладно, давайте свой десерт!» — душа просит продолжения банкета. Ахах, ах, Белла, ты бесподобна!» — смеётся Обати. «Только давай на «ты», хотя бы наедине». «Хорошо!» С ним интересно и приятно, и он не пристает, в отличие от кое-кого другого, который даже не утруждает себя выгулять девушку, норовит сразу задрать юбку повыше. «Прогуляемся, может? Покажешь мне город?» — соблазняет Абатия на продолжение вечера. На миг задумываюсь. Милу сегодня забирает Лиза. Рискнуть? С удовольствием покажу. Искренне улыбаюсь и хватаюсь за его локоть.